Девочка умерла еще в Косриловке во время погрома, а Кантер Гершбер с женой и старшими детьми живут в Америке. Он здесь и кантер и обрезальщик, и меломет. Здесь это называется не меломет, а тычер. Почему тычер? Потому что он тычет, чем попал в ребят. Делает он это незаметно, чтобы никто не видел. Потому что бить ребят в Америке не разрешается, как я вам уже рассказывал. Говорят, что Гершбер здесь очень неплохо зарабатывает, но он сильно изменился. То есть, вообще-то, он тот же самый, что и был, но одевается он по-другому. Если бы он дома надел такую шляпу, как здесь, за ним мы бегали. Кафтан на нем тоже укорочен, а пейсы подрезаны. Только бороду он не трогает, зато ее трогают другие. В Америке борода не любит. Однажды его поймали на улице озорники и хотели отрезать ему бороду. На счастье подбежали люди и спасли его. Вот с тех пор он и ходит по улице, пряча бороду в воротник пальто. Сапожник Бере тоже здесь. Это тот самый Бере у которого мой брат Элли когда-то нанимал строить мышей. Если вы помните, сапожник Берри любит рассказывать всякие чудеса, выдумывать невесть какие истории, иначе говоря, не прочь соврать. Он здесь занимается сапожным делом, как и дом Рассказывает он о своей работе такие вещи, что если бы это было правдой хотя бы на одну треть, то и то было бы замечательно. Берри заявляет, что он лучший сапожник в Америке. С его сапогами, говорит он, носится по всей стране. Клянется он так, что и богатступнику поверить можно. Сам президент будто бы заказал у него пару сапог. Мой брат Эля говорит, что история с президентскими сапогами такая же правда, как и история о кошке, которую съели крысы, рассказаны им когда-то. Даже богач Йося, которому у нас в местечке все завидовали, и тот здесь, в Америке. Но он же больше не богач. В чем дело? Его пришиб погром. От самого погрома он, собственно, не так уж пострадал. Правда, его пограбили, мебель сломали, постель распороли, товары из лавки просто таскали, но их не били, потому что три дня и три ночи они прятались в погребе и чуть от голода не умерли. Но все это было бы с полгоря. Беда в том, что все его должники обанкротились. Тогда ему пришлось прекратить платежи. Кто бы мог ждать, что такой надежный человек, как Рэп Йоси, должен будет обанкротиться и бежать из Косриловки? Бежал он среди ночи. Куда? В Америку. Его сынишку Гена кривого вы, наверное, помните? Помните, как он смеялся надо мной, что я еду в Америку? Теперь он здесь таскается по улицам и, завидев меня, убегает. Ему и сейчас, видите не пристало разговаривать со мной. Мой товарищ Мендал говорит, что он ему обязательно и второй глаз приведет в порядок. Мендл терпеть не может, когда чванится и задирают нос. Интереснее всего то, что и лекарь Менаша, и его Менашха тоже здесь. Вы, конечно, помните их сад с персиками, с вишнями. С яблоками и грушами. Все это пошла прахом. Сожгли их дом и сад. Все превратили в пепел. Вы их теперь не узнали. А вы состарились и посидели. Он разводит платок с яблоками и апельсинами. Она торгует чаем Высоцкого. — Горе, горькое! — говорит мама со слезами на глазах. — До чего они дожили? — По делам. Черт с ними! — говорит мой брат Эля. И я с ним совершенно согласен. По делам Менашихи. Она была ведьма, нищим ужалела гнилое яблочко, упавшее с дерева. Думает, я забыл, как меня однажды сапали на крыше. Покуда жив, помнить буду. За то время, что мы таскались по заграницам, нашу Касриловку разгромили, разграбили и пожгли. Похоже, что и наша половина дома, который мы продали портному Зили, тоже сгорела. А Зили сейчас здесь. Он по-прежнему портняжит. Разница только в том, что дом он был сам себе хозяином, а здесь, в Америке, он служит. Иной раз подручным гладильщиком брюк, иной раз опрейтером на машине. Зарабатывает он семь-восемь долларов в неделю. Ему бы, говорит... Он, этого было маловато, но ему помогают три дочери. Они шьют рубашки. Рубашки здесь называются шорц. Я спрашиваю моего брата Элю, откуда взялось такое слово? Но он не знает. Пини говорит ему, что он и многих других слов не знает. На это Эля отвечает, что корень других слов ему понятен. Тогда Пиня спрашивает, откуда берется слово бучер? и почему бучер это мясник почему потому отвечает эля что мясник расщебучивает тушу на куски а почему шпартной называется опрейтором?» потому говорит эля потому что чего ты пристал ко мне обязан я что ли понимать все слова которые говорят в америке не кричи пожалуйста подумаешь осчастливил говорит фини обращается ко мне поди ка сюда малыш Если хочешь что-нибудь узнать, никогда не спрашивай у своего брата или он ничего не знает. — Оба вы знаете, не больше покойника, — вмешивается моя заловка Броха, заступая за своего мужа. Однако я отвлекся посторонними разговорами и забыл, что начал перечислять, кто из наших знакомых находится в Америке кроме членов семьи нашего друга пини здесь сейчас вся косриловка возможно так что и семья пини тоже переберется сюда отец пини гершлейп механик и его дядя часовщик шнейр пишут пени что они бы выехали да только денег у них нет они просят выслать им шиф карты вот мы перекопим гроши когда накопим несколько долларов Для уплаты задатка мы вышлем им с карты на выплату в рассрочку. А выплатить они смогут, потому что приедут они сюда не с пустыми руками. Механик Гершлей пишет, что он придумал новую печь, которая требует очень мало дров, почти ничего. Как? Это его секрет. А часовщик Шнейер придумал часы на которые вся Америка будет бегать, любоваться, как на чудо. Что ж это за часы? А вот послушайте, что пишут нашему Пини из дому. Сами по себе это обыкновенные стены часы с обыкновенным циферблатом. Однако, когда вы хорошенько присмотритесь к циферблату, вы увидите, что на нем нарисованы солнце, луна и звезды. Думают, все, погодите». Каждый раз, когда часы пьют двенадцать, открывается маленькая дверца и выходит из нее сначала офицер со шпагой, а затем двенадцать солдат-музыкантов. Офицер взмахивает шпагой, и двенадцать солдат играют марш и уходят, дверцы закрываются и кончено. Как вы думаете, можно с такими часами заработать деньги в Америке?